Глава третья. Значит, Саерская пустыня произнёс Роб, разглядывая большую карту Этории, которую мы разложили прямо на полу нашего обиталища. Карту эту, огромную, богато украшенную, мы нашли в шатре генерала Арнава. Зачем он захватил её с собой в поход, осталось непонятным, но вообще имперский полководец вёз с собой столько разного ненужного барахла, Будто собирался открывать в захваченном Рамдире магазин, да не один, а несколько. — Нет ли какого портала, чтобы вел прямо туда? — продолжил Арк с хитрой надеждой, поглядывая на меня. — Увы, нет, — отозвался я, в последний раз проверяя снаряжение. — Осаждающая город армия разбита, а значит, нас ничто не держит в Рамдире. Можно отправляться на юг, чтобы освободить в Орло, выполнить данные ему обещания. — Я помню дорогу к тому порталу, что ведет в окрестности Лима-Ос, — сказал Айк мрачнее. Воспоминания о погибшей жене до сих пор причиняли ему боль. Но от свободных городов до Империи еще очень долгая дорога. — Мы пойдем другим путем, — объявил я. — Варло подсказал. — Несколько порталов, и мы окажемся прямиком в столице Янтарной Империи. Ну, а там до пустыни рукой подать. В этот самый момент в дверь постучали и вошёл серджант в сопровождении Минара. Ну что, вы собрались, сказал бывший начальник стражи Сиророна. Точно уходите? Мы дружники в ноль. Жаль, очень жаль терять таких хороших помощников и опытных воинов. Ладно, ничего, как-нибудь справимся. Главное, войска имперцев разбито. Остались банды наемников и бандитов, что шляются по окрестностям. Вот уничтожим их, и можно будет считать, что дело сделано. — Ты точно не пойдешь с нами? — спросил я Минара. — Нет, — ответил он, покачав головой. — У меня есть целый народ. Пускай ты подарил ему большой остров, безопасный и спокойный. Бросить их я не могу. Вот помогу доблестному Сиру Джаму одолеть врагов, сделать окрестности Рамдира безопасными, после чего вернусь к своим и будем устраивать новую жизнь. Ну что ж, это твой выбор, сказал я, протягивая другую руку. Надеюсь, ещё увидимся. На сердце моём в этот момент будто сжала холодная лапа, а в голову закралась мысль насчёт того, что Минара и Миля, бывшего оруженосца а ныне великого прорицателя, я не увижу никогда. Может быть, так проявил себя мой магический дар, а может, интуиция, что порой свойственно самым заурядным людям. До встречи, парни. Сир Джам вслед за Минаром пожал нам всем руки и вышел из комнаты. Вскоре и мы покинули помещение, что некоторое время заменяло нам дом. Хотя, откровенно говоря, я уже начал забывать, что такое дом, что вообще может быть место куда ты спешишь вернуться, где тебя ждут и любят. А ведь когда-то не мог представить, что буду иметь жилище отличное от того, что было у нас в Вилоне. Мы отправились к городским воротам, каждый снаряжён и вооружён для долгой дороги. Айк, Роб, Арк, Эйо, Элсон и я. Достаточно серьёзная компания для того, чтобы справиться с любым делом. Даже с таким необычным и сложным, что ждало нас впереди. Пир в главном зале замка Заката был не просто горой, а настоящим хребтом. Огромный стол был заставлен яствами. Тут имелись целые кабаньи туши, горы фруктов, искусно приготовленные омары и кальмары, привезенные из Семиморья, нежнейший паштет и фаршированные лесными орехами птицы Думбо. Чем мясо тает во рту. Кувшины с изысканными винами, красными, белыми, розовыми, стояли рядком, и стоило одному из них опустить, как слуги мигом приносили новый. Старались музыканты, карлики корчили рожи, жонглёры швыряли ножи и факелы, и показывали своё искусство укротители зверей. Мой брат, сидевший во главе стола, праздновал подписание договора с владыкой Северной империи. Урис Фрумаск III признал себя вассалом великого повелителя Севера. Это была настоящая и бескровная победа. Рядом с Риком сидела его наложница, места по соседству занимали норды из свиты и бароны, представлявшие императора. Все шумно пили и веселились, хотя у местных лица были вовсе не такие радостные, как у гостей, а во взглядах, обращенных на диких варваров, порой мелькала брезгливость. Не было видно лишь аги и ули. Сёстры мои находились в своей комнате. "Ну что, по-моему, самое время, чтобы зарезать гнусную тварь", проговорила Ули, проводя пальцем по лезвию своего меча, чтобы проверить заточку. Прямо на глазах у Рика, чтобы он увидел и всё хорошо осознал. "Эта идея мне нравится", поддержал Аги. "Может быть, его тоже? Нет. Не стоит. Он одной с нами плоть и кровь. Не забывай об этом". Кроме того, он не виноват в смерти твоего возлюбленного. Его побудили поступить так, как он поступил. — Ладно, — после короткой паузы сказала Аги. — Что будем делать потом? Наверняка он разгневается. Уля презрительно встряхнула рыжей гривой. — Победить мы его не сумеем, но вот на то, чтобы не дать нас убить, наших магических способностей вполне хватит, особенно если мы будем вместе. — Мы будем вместе. Они поднялись одновременно мягкими, гибкими движениями, и мне стало жутко. До того они напоминали готовых выйти на охоту хищниц, свирепых, неумолимых и беспощадных. У каждой, помимо меча, было ещё по паре метательных ножей в сапогах, и я знал, что сёстры умеют ими пользоваться. Ведение сменилось. Я оказался в зале для пиров, где царило бурное веселье. Двое нордов, вспомнив какие-то межплеменные обиды чуть ли не вековой давности, дрались друг с другом, их сородичи и бароны поддерживали друдчунов одобрительными воплями. Слегка захмелевший Рик сидел на троне и с самодовольной ухмылкой наблюдал за происходящим. Девушка скин льнула к нему, поглаживала по затылку, но лицо у нее было серьезное, и в зеленых глазах мерцали странные искры, То ли я раньше не замечал их, то ли не придавал значения. Мой господин доволен, — прошептала девушка. — А как же, — ответил Рик, — император пал на землю у моих ног, теперь я и вправду готов покорить весь мир. Лицо девушки исказилось. На мгновение стало напоминать мужское, так что у меня не осталось сомнений. Ее глазами смотрит на мир, и ее устами смотрят, Отдает приказы никто иной, как сам господин древности. — Что? — спросил Рик, пытаясь разгадать ее выражение лица. — Я рада, что мой господин доволен, — промурлыкала девушка. — Только нельзя терять бдительность, и у господина много врагов. Чем больше врагов, тем могущественнее человек. Тот, кто вовсе не имеет врагов, представляет собой жалкое и ничтожное существо. — Конечно, но в данный момент враги слишком близко. Да ну, не придумывай, мой брат засмеялся недоверчиво, потянулся к кубку с вином. Именно так. Вас хотят убить здесь и сейчас в стенах этого замка. Рикр рассмеялся и указал в сторону двери, где стояли на страже воины из его собственной свиты. Снаружи же вход из зала для пиров охранял торжественный караул из императорских гвардейцев. Но это невозможно. Кто? Неужели сам император? Нет некто более опасный и более близкий. Кто? Прошу простить мою дерзость, перебила его девушка. Но у нас нет времени на разговоры. Это почему Рик нахмурился. Нам нужно немедленно уходить. Куда? Я знаю путь. Какое зачем, что происходит? Воспользуемся последней возможностью ускользнуть, иначе даже ваша магическая мощь не поможет. Рик в немом изумлении смотрел на собственную наложницу. Игрушку для утех, которая неожиданно оказалась чем-то большим, чем просто игрушкой. Открывая и закрывая рот, он в этот момент напоминал попавшую на берег большую и очень растерянную рыбу. Я вспомнила сёстрах, и дальновидение перенесло меня за дверь тронного зала. В старую жилую и вправду охраняли пятеро гвардейцев императора, огромных и сильных в нелепой церемониальной броне, но со вполне настоящими тяжёлыми мечами. Они неспешно переговаривались, с завистью вслушиваясь в доносящиеся из-за створок звуки шумного пира. Но тут из коридора появились две женские фигуры. О, вот и на нашей улице праздник, сказал один из гвардейцев, подтолкнув локтем в бок другого, но в следующий момент он увидел, кто именно шагает к ним, и лицо его вытянулось. О, да это ж баба с севера. Так я слышал, что они любят порезвиться, тихо отозвался его приятель, разглаживая пышные усы. Чем могу помочь вам, милые и нежные дамы? Тем, что откроешь дверь, спокойно произнесла Ули, пожирая его взглядом фурии, обезумевшей от запаха свежей крови. И ты войдёшь в неё, притворный изумился гвардеец, прямо с оружием. Да, бросила сестра. Вынуждена зачаровать вас, нежные дамы, но длинномерные клинки на перу запрещены. Так было написано в разусланном гостям приглашение. Хотя вы ведь читать не умеете, так? Его приятели дружно прыснули. Ты прав, — сказала Уля, неожиданно успокаиваясь. Куда уж мне читать? Зато я умею делать кое-что другое и получше некоторых. Меч оказался в её руке прежде, чем гвардеец успел хотя бы пикнуть. Открыл в изумлении рот, пискнул неожиданно тонко, и в следующий момент острое лезвие вонзилось ему в пах прямо между золочёными пластинами. Огромный, сильный воин недоверчиво посмотрел вниз, а затем тяжело повалился вперёд с шумом и лязгом. "Тревога!" воскликнул его приятель, и остальные вытащили оружие. Дальновидение перенесло меня обратно в зал для пиров, где Рик только-только встал с сиденья. Он оглянулся, услышав шум за дверью, но девушка Скин потянула его за собой к тому выходу, через который появлялись слуги. Один из пьяных баронов проводил моего брата тяжёлым мутным взглядом, прочие же пирующие, увлечённые вином, едой и драками, вовсе ничего не заметили. Великий повелитель Севера Вслед за своей наложницей прошёл через дверь и оказался на огромной кухне. Тут в чеду и дыму бегали поварата, слышался стук острых ножей по доскам, над очагами жарились куски мяса, и капли жира с шипением капали в огонь. "Куда мы идём?" спросил Рик. "Туда, где будем в безопасности", твёрдо сказала девушка Скин. В этот момент они поменялись ролями: она приказывала, а он повиновался. Один из поварят Испуганно шарахнулся в сторону, толстый повар в белом колпаке выронил кусок рыбы, а беглецы уже прошли огромную печь и нырнули в очередную дверь, за которой обнаружилась уходящая вниз узкая и грязная лестница. После ярко освещенной кухни тут показалось очень темно, так что Рик споткнулся и выругался. В следующий момент я услышал, как выругалась Уля, проклятый ублюдок. «Что такое?» — спросила Агги. «Он зацепил меня», — воскликнула она с негодованием. «Мои сестры стояли над трупами пяти гвардейцев, и одежда на плече уля оказалась надорвана. Под разрезом виднелась даже не рана, а так царапина. Все же имперские вояки были мертвы». Наверняка они недооценили хрупких на вид женщин, да и доспехи им скорее помешали, чем помогли в короткой и жестокой схватке. Аги толкнула дверь и первой вошла в зал. Там наступила тишина, и все взгляды обратились на женщин. "Где наш брат?" спросил Ульи, нахмурившись при виде пустого кресла во главе стола. "Где эта шлюшка, что всюду таскается за ним хвостом?" добавила Аге. "Зачем искать вождь?" спросил один из нордов. Другой, грузный и высокий, крикнул: "Не надо искать, надо веселить. Мы уже веселимся". Уля подняла клинок, по самый эфес заляпанный кровью. У собравшихся в зале мужчин из оружия имели только ножи и кинжалы, но все они были воинами. Кроме того, кровь им горячила вино, и никто из них не подумал, что эти две женщины сумели попасть в зал, миновав хорошо вооружённых имперских гвардейцев, и поэтому в бой ринулись все. На пол упало первое тело, второе отлетело в сторону один из императорских баронов, хрипя и выплёвывая кровь. Где он? продолжала орать Ули, не на миг не ослабляя ударов. Где? Все норды полегли под мечами моих сестёр. В живых остались только имперцы. Ушёл он в ту дверь, воскликнул один из внезапно протрезвевших баронов. Клянусь здоровьем нашего любимого императора доправить ему 1000 лет. Ты врёшь, бросила Ули. Нет, не так, остановила сестру Аге. Вперёд, догоним его. «Да, но свидетели того, что тут случилось, нам ни к чему», — проговорила Аги, и мои сестры ринулись на поверивших уже в свое спасение баронов. Девушка Скин тем временем вела моего брата вниз по лестнице, держа его за руку. Но они спустились уже ниже первого этажа, когда оказались перед тяжелой окованной полосами железа дверью. Рядом с ней стояло ведро с торчащими из них факелами, на отдельной полке лежали кремень и огниво. Дальше пойдём при свете, сказала девушка, зажигая один из факелов. О том, что здесь когда-то было поселение не людей-строителей, уронивало узнали только начав рыть землю на том месте, где сейчас стоит замок Заката. На поверхности от него не осталось и следа, зато в глубине кое-что сохранилось. И это один из секретов, который в моей семье передавался из поколения в поколение. Твоя семья была очень влиятельна? Да, пока отец нынешнего императора не уничтожил её под корень. Девушка толкнула дверь, таня ожидаемо легко открылась, обнажив уходящий в восьму коридор с низким потолком. Стены были сложены из тех же самых каменных блоков, что и остальной замок, серых, потрескавшихся, а вот пол выглядел другим, из красноватых бугрящихся с выступами камней, поросших мхом. От них просто веяло древностью. Валуны непонятно почему выглядели чужеродными в обычном человеческом строении. Рик шагал вслед за наложницей, положив руку на эфес своего меча. Коридор закончился круглым залом, в центре которого висела груда потрескавшихся камней, покрытых корявыми значками, что напоминали раздавленных пауков. Это был портал, но такой, каких я до сих пор не видел. И ты утверждая, что это путь, который ведёт к безопасности, спросил мой брат подозрительно. Да, ответила девушка Скин, обернувшись. Глаза её в сумерках подземелья светились яростным изумрудным огнём. Кто ты? Рика отступил на шаг. Я так, кто хочет тебя спасти. Дальновидение перенесло меня обратно в пиршественный зал, где мои сестры стояли над трупами. Живых там, где недавно гремело веселье, не осталось. Полегли все. И могучие норды из свита великого повелителя Севера, и высокомерные бароны из окружения императора. «Вот это я понимаю. Славно повеселились», — сказала Ули, с клинка которой капала кровь, а рыжие волосы были заляпаны алым и слиплись в бесформенные космы. Аги кивнула, ее ноздри жадно раздувались. «Но главного мы не сделали», — продолжила Уля. «Наш брат и его шлюха. Вперед!» Сестры бросились к двери на кухню, оттуда с воплями ужаса разбегались повара. Один поваренок, самый маленький, споткнулся и упал, а когда поднялся, то обнаружил, что ему уже не ускользнуть, Что перед ним стоят две жуткие женщины, наряженные по-варварски, вооружённые и измазанные в крови. Куда он пошёл, спросила Уля. Кто? не понял мальчик. Тот мужчина, что пировал тут. Я я не знаю, отвечая, судя по исказившемуся лицу Уле, попытался сделать голос ласковым, но у него ничего не получилось. Он по пошёл в запретную дверь. И для верности поварёнок ткнул рукой, указывая на тот выход, через который покинули помещение Риг и его наложница. Аги и Уля одновременно кивнули и шагнули к двери, оставив поварёнка перепуганным до мокрых штанов, но живым и невредимым. Мой брат и девушка с Кинтем временем стояли друг напротив друга, мерия друг друга взглядами. "Допустим, я тебе поверю", сказал он. "Но всё же Тот ты? А ты не догадался? Она рассмеялась, и в нежном девичьем голосе внезапно прорезались нотки грубого мужского. У нас с тобой один покровитель, могучий и бессмертный, некогда создавший этот мир и ныне желающий вернуть его под свою ласковую руку, тот чье имя ведомо лишь посвящённым. Тот, кому служил учитель Эвена, пока не стал предателем. "Овер?" спросил Рик недоверчиво. "Воистину, но нет времени. Надо уходить, иначе мы погибнем". Девушка Скин развернулась и возложила руки на древний камень портала. "Подойди ближе, быстро, держись за меня". Мой брат взялся за локоть своей наложницы почти робко, хотя до этого тискал её тело десятки раз. Через миг в луны засветились режущим глаза багровым сиянием, и я невольно отвёл взгляд, благо прикрыть лицо рукой я не мог. Сияние охватило фигуры, стоявших рядом с порталом людей, а затем исчезло вместе с ними. Через мгновение в зал ворвались Аги и Ули, но обнаружили только брошенный, догорающий на полу факел. "Опоздали!" в ярости воскликнула Ули и принялась остервенело рубить в луны, так что полетели искры. Аги же сжала кулаки с такой силой, что ногти вонзились в ладони до крови. Но приступ ярости быстро прошёл, и мои сёстры деловито переглянулись. Сможем ли мы заставить это работать, спросила Уля, обходя портал по кругу. Всё же мы кое-что умеем. Хотя нет, знаний и сил не хватает. И ещё мы не знаем, куда они отправились, добавила Аги, кусая губу. Поэтому уничтожить эту мерзкую тварь, которая соблазнила нашего брата, мы не можем. Зато мы можем разрушить всё, чего добивалась она и её гнусный, воняющий мертвечиной хозяин. Мир и союз с империей протянула Аги. Да, у нас есть громадное войско. Оно годится для завоевания всего мира. Это да. Но что мы скажем в лагере у Ленахмориус? Свидетелей того, что случилось здесь, кроме нас с тобой, не осталось. Нужно поджечь замок и убираться из города побыстрее. И мои сёстры начали воплощать этот план в жизнь.